Глава тридцать седьмая Филдс провел вторую ночь в соломенной хижине, завернувшись в одеяло, которое ему дала Минна. Спал он плохо, сломанные ребра болели. Два раза пришлось вставать, его рвало. Третий раз репортера разбудило присутствие женщины. Он вскочил, сердце заколотилось, Но то была лишь африканская ночь, в облике закутанной в покрывало женщины. Он долго сидел, пытаясь побороть волнение. Тоска по женщине таилась в нем столь глубоко, что Филдс так и не смог привыкнуть к одиночеству. Когда он уставал или был болен, это становилось настоящим наваждением. Он сидел в темноте и курил твердя себе, что это просто биологический инстинкт продолжения рода и нечего морочить себе голову. Но подобные рассуждения лишь усугубляли безнадежность борьбы с одиночеством, которую он вел столько лет. Филд спрашивал себя, способна ли какая-нибудь женщина утолить эту потребность. Смешно думать, что пара рук, обвивающих шею, может спасти человека. К тому же ему приходилось спать со многими женщинами. Нет, это другое. Тут было какое-то недоразумение. Он улыбнулся и вмял сигарету в песок. Он знает, что ему нужно. Хорошая собака, которая время от времени будет давать лапу. Было два часа ночи. В темноте разносился рев слонов, тревожный и очень близкий. Филдс подумал, что ничего не мешает этим гигантам прийти, перевернуть хижину и растоптать его. Наконец он снова заснул и, казалось, тотчас же проснулся, хотя на самом деле крепко проспал три часа от ружейной стрельбы. Секунду он прислушивался. Думая, что все еще находится во власти обычного ночного кошмара, ему снилась стрельба то редкая, то плотная на плацдарме Ванцио на пятый день после высадки десанта или на побережье Нормандии. Он опасался своих воспоминаний, но сейчас это не было сном. Единственное объяснение — на Морели неожиданно напала полиция, и он обороняется. Но перестрелка была слишком оживленной. Схватив аппараты и сумку, Филц выбежал на отмель. У него осталась только одна целая кассета и половина заправленной в катушку. Однако запасная пленка не в счет. Он привык держать одну прозапас при любых обстоятельствах, для спокойствия духа. Филца вечно преследовал страх что произойдет какое-нибудь сенсационное событие, невероятное, потрясающее, не связанное с темой его репортажа, а у него не окажется пленки. Глаза слепались со сна, но все-таки он сделал первый снимок, еще толком не понимая, что происходит. В утреннем свете, напоминавшем какое-то безмятежное сияние, окрестности словно приблизились. На всех кочках Красной Земли На траве и в тростнике, покрывавшем скалы, лежали люди и стреляли в слонов. Выстрелы раздавались со всех сторон. Пули летели вдоль всего озера. Филдс видел силуэты других людей, стоявших на скалах. Они безостановочно стреляли с плеча, и солнце блестело на их куфиях, что напомнило репортеру солдат британской армии, В пустыне во время войны. Рев обезумевших животных Сливался в чудовищный вой, Почти заглушавший стрельбу. Посреди озера В серую плотную кучу Сбились сотни слонов. Они жались друг к другу, Шарахаясь от взрывов. Лежавшие на скалах охотники Кидали им под ноги динамитные шашки. Филдс с первого взгляда понял, что бойня идет по всему Куру, вплоть до заболоченного участка на севере, откуда, казалось, в воздух поднялись птицы всей земли. Несколько стад собралось под большой скалой к востоку, в самой глубокой части озера, метрах в трехстах от ближайших каменных пиков. Филдс потом рассказывал, что сперва ему показалось, будто ночью на Куру высадился целый армейский батальон. Репортер сделал полдюжины снимков с того места, где стоял, и, надеясь снять сцену крупным планом, попытался приблизиться к семерым слонам, медленно погружавшимся в воду под прицельным огнем с расстояния менее пяти метров. Но мимо его уха просвистела пуля, и он решил не лезть на рожон со своими бесценными пленками, рисковавшими оказаться на дне. Филдс отошел на верхушку дюны, стараясь разобраться в том, что происходит, и сообразить, откуда лучше снимать. В этом был весь Филдс. Он не терял времени на раздумья о причинах массового истребления обессиливших слонов и заботился лишь о том, чтобы запечатлеть его на пленке. Позднее Филдс опубликовал один из снимков, сопроводив его цитатой из речи Вайтери. «Мы сделали это для того, чтобы покончить с легендой о слонах. Нашу борьбу за независимость – пытаются прикрыть так называемой кампанией в защиту природы. Это классическая уловка Запада. За громкими словами и звонкими гуманитарными лозунгами прятать уродливую действительность. Надо было покончить с этой тактикой. И мы с ней покончили. Наконец он опустил аппарат на грудь и побежал к хижине Мореля. В эту секунду он упустил единственный в своем роде снимок. На бегу он заметил великолепного слона с поднятыми в небо бивнями, который сумел под выстрелами взобраться до середины скалы. Пока Филдс разворачивался, животному удалось схватить стрелка и вместе с ним свалиться в воду. Репортер опоздал на какие-нибудь полсекунды только потому, что во время падения слон закрыл своей тушей тело охотника. Сквозь оглушительный шум явственно прозвучал человеческий вопль. Филдс грубо ошибся, подсчитывая убитых на куру животных. Вернувшись в форт Лами, Он заявил, что в течение двух дней погибло приблизительно 400 слонов. Официальная цифра, сообщенная британским властям администрации Чада на основании доклада инспекции по делам охоты и опубликованная в печати, составила 270 убитых животных, из которых 200 были сбивными. Ошибка Филца объяснялась возбуждением, а также тем, что он вывел общее количество убитых слонов по всему Куру, исходя из того, что произошло в центральной части озера. Однако не только его цифра, но и официальные данные вызвали недоверие специалистов по охоте на крупного зверя. Даже если допустить, что Деврису Разместившему за ночь на скалистых берегах Куру тридцать пять своих стрелков удалось в полной мере воспользоваться бессилием слонов — семь животных на человека. Такое и не снилось никому из охотников. Самый крупный отстрел слонов, зарегистрированный в Убанге в 1910 году — составил семьдесят животных на двадцать охотников. А там люди имели дело со слонами, тонувшими в болотах банду и двигавшимися крайне медленно, что давало охотникам возможность стрелять, сколько пожелают. Эксперты поставили под сомнение и слова Филца о том, что за те два дня, когда шла эта бойня, множество животных, успевших спастись, когда стрельба только началась, вернулись потом на озеро. Подсчеты эти оспаривались даже после возвращения Шелшера, хотя тот привез неоспоримые доказательства. Арабские радиостанции называли количество убитых животных, приведенное европейской прессой, типичным примером пропагандистской кампании против национально-освободительного движения африканцев. Филдс сперва усомнился в подсчете Шелшера, который основывался на количестве изъятых бивней и не учитывал раненых животных, ушедших подальше от озера, чтобы умереть на воле. Число последних должно было быть весьма внушительным, тем более что стрелки больше рассчитывали на чистоту огня, чем на прицельность. Умение хорошего солдата не всегда соответствует умению охотника, а большинство людей Хабиб набрал из дезертиров суданских частей, которые взбунтовались в апреле, а потом, объединившись в небольшие группы и тщательно замаскировавшись, отсиживались в городах в расчете на референдум о независимости. Было среди них и несколько дезертиров из иностранного легиона, которые сотнями спрыгивали с судов во время прохождения по Суэцкому каналу. Кое-кто из них томился в Хартуме в ожидании событий и обещанного жалования. Операция была чисто военная, и все участники были одеты в военную форму. Многих животных расстреляли из автоматов, а у других головы были оторваны разрывными снарядами. Словом, не хватало только пикирующих бомбардировщиков, ракет и напалма. Филдс обнаружил Мореля в хижине. Тот сидел на земле вместе со своими товарищами. Лицо у него было в крови. Выяснилось, что в самом начале стрельбы Морель... Схватив карабин, побежал к озеру, задержался на миг, чтобы выстрелить с отмели, а потом кинулся в куру и продолжал стрелять, стоя по колено в воде среди толпившихся вокруг слонов. Он попал в одного из нападавших с третьего выстрела и снова поднял ружье, но упал, получив удар прикладом по затылку. Незадолго до того Форсайта и Минну захватили спящими, но Мореля тогда не нашли, потому что он спал возле слонов на краю отмеля, завернувшись в одеяло. Хабиб отправился на поиски и увидел, что тот вдруг появился среди животных и начал стрелять. У всех, кроме Минны, руки были связаны за спиной. Пленников охраняли два суданца с автоматами. Среди незваных гостей был человек, которого Филдс никогда не видел, но сразу узнал. Его черное лицо было словно прокалено огнем, что придавало чертам, тонким, но почти классическим, мужественную красоту, которую трудно было забыть. Первое, что почувствовал Филдс при виде Вайтери — собственную неполноценность. Тем не менее, это лицо не казалось привлекательным. Филдс не мог отвести глаз от кепи на голове этого чернокожего Цезаря, серо-голубого кепи французского кавалерийского офицера с пятью генеральскими звездочками командующего армией. Звезды были не золотыми, а черными. Филдс смотрел на них, разинув рот. Вид у Вайтери был одновременно пугающий и жалкий. Самый впечатляющий случай паранойи, какой Филцу приходилось наблюдать. Руки сами потянулись к аппарату, и он сделал снимок, крича «Журналист! Журналист!» и думая, что это последний снимок в его жизни. Год назад Филдс встретил в Нью-Йорке чернокожего писателя Джорджа Пенна вернувшегося из Акры, и тот сказал, в Африке есть несколько политических деятелей с большим размахом. Нкрума в Акре, Азикиве в Нигерии, Аволова у Йоруба и Кеньята, который сидит в тюрьме в Танганьике. Но есть там еще один незаурядный человек, пожалуй, самый необыкновенный из всех, кого я когда-либо видел как среди белых, так и среди черных. Это Вайтери из французской экваториальной Африки. Когда об Африке заговорят всерьез, то будут главным образом называть это имя. Разве что французы вовремя сделают его своим премьер-министром, если у них хватит смекалки. За спиной у Вайтери. Стоял человек, который, казалось, получает такое же удовольствие от того, что здесь происходит, как и от потухшей сигары у себя в зубах. На нем были морская фуражка, синие полотняные штаны и рубаха, черные с белым туфли. Весь его добродушный жуликоватый облик был бы куда уместнее в маленьком средиземноморском порту, где подружески улаживают дела контрабандисты, чем здесь, в сердце Африки, в разгар самой древней распри всех времен. Перквист сидел в углу, рядом с Идрисом, уронив голову на грудь. Форсайт, как видно, оказал серьезное сопротивление, потому что харкал кровью. Американца поначалу обманул вид людей в военной форме, которые разбудили его пинками в бок. Он было подумал, что это отряд регулярной суданской полиции, приехавший их арестовать по поручению властей ФА. Понял он, что происходит, только увидев Вайтери и Хабиба, да и то осознал до конца, что к чему, только после первых выстрелов на озере. Он кинулся на солдат, которые его вели, и тут ему здорово досталось. Юсефа не было. Что же касается Минны, то она в разорванной рубашке защитного цвета, плача и дрожа, почти в истерике, вырывалась из рук крепко державшего его за плечи и скалившего от восторга зубы суданца. Войдя в хижину, филдс мгновенно оказался под прицелом, но, несмотря на минутный испуг, поднял фотоаппарат и сообщил, что он американский журналист. У Филца было совершенно четкое представление о будущем. Он верил, что непременно когда-нибудь умрет от рака простаты или прямой кишки, что играло не последнюю роль в его репутации смельчака, которую он снискал даже среди своих коллег. Единственное, что его сейчас тревожило, — это судьба аппарата и пленки. Он ждал, что их отнимут. Но Вайтери как будто даже обрадовался присутствию репортера. Лицо африканца выражало удовольствие и предупредительность, которые он с трудом пытался скрыть. У Филца был опытный взгляд старого волка. Он сразу чувствовал отношение к себе политических деятелей и теперь быстро успокоился. Он прекрасно понимал, что бывший депутат Атуле заинтересован в том, чтобы о нем заговорили, особенно в США. Казалось, Вайтери совсем забыл о Мореле. Он беседовал с Филдсом настолько любезно и с таким желанием понравиться, что тому сразу стало ясно, какое значение Вайтери придает беседе с представителем прессы. Филдс потом говорил, что у него было ощущение, будто он разговаривает, с французским интеллектуалом. «Надеюсь, вы воздадите нам должное, когда будете о нас писать», — сказал Вайтер. Филдс заметил, что он сперва выражался несколько напыщенно. Однако эта напыщенность быстро сменилась глухим ожесточением глубоко убежденного человека. Филдс с самого начала почувствовал, что тот абсолютно искренен и верит в себя. Вайтери умел захватить слушателей, обладая тем таинственным даром, каким владеют великие демагоги и подлинные трибуны. Правда, филцы не обманули его ораторские приемы, он еще не встречал политических деятелей, способных забыть о публике в разговоре с журналистом. Но репортер был неравнодушен к силе. Может, потому что сам был напрочь ее лишен, И сознавал это. А Вайтери к тому же был наделен физической привлекательностью, которая одновременно раздражала Филца и вызывала у него легкую зависть. Ваше присутствие позволит мне рассеять некоторые недоразумения. Я не могу выразить, с каким гневом и негодованием борцы за независимость следят за попытками прессы колонизаторов замаскировать подлинную цель нашей борьбы за свободу Африки, подменив ее той скандальной и оскорбительной версией, которую поручено было воплотить и поддержать этому Морелю. Мы знаем, кто ему платит и почему ему удавалось так долго ускользать от властей. Он стал той заслонкой, которой хотят прикрыть наши законные устремления». Нас это возмущает и оскорбляет. Нам надоело, что Африку воспринимают как зоопарк, место отдыха для присыщенных людей Запада, которые утомились от своих небоскребов и автомобилей. Они приезжают сюда, чтобы восстановить силы в первобытной обстановке и умиляются нашей ноготе и нашим слонам. С нас хватит. Мы сыты по горло. И я прошу вас всячески это подчеркнуть. Мы хотим вывести Африку из варварства. И могу вам поклясться, что для нас фабричные трубы в тысячу раз красивее, чем шеи жирафов, которыми так восхищаются ваши бездельники-туристы. Мы пришли сюда, чтобы покончить с этим недоразумением. А также, однако заметьте, что это не главное, Добыть слоновую кость, как можно больше, чтобы на вырученные деньги купить современное оружие. Нам его всегда не хватает. Лично я никогда не увлекался охотой. Я хотел бы даже, чтобы наш народ навсегда забыл, что был народом охотников. Это ведь тоже связывает нас с первобытными временами, с той архаической эпохой, из которой мы любой ценой выведем наш народ. Но движению нужны деньги. И наше присутствие здесь доказывает, что мы ни у кого не состоим на содержании. Мне предложили помощь в Каире. Я отказался. Но торговцы оружием не отдают свой товар даром. За него надо платить. Ваше общественное мнение полно жалости к слонам, а положение африканских народов ему безразлично либо от него скрывается. Я намерен привлечь внимание к Африке и рассчитываю на вашу профессиональную честь. Вы должны обнародовать правду о нашем движении. Если для нашей цели нам надо будет пожертвовать всеми слонами Африки, мы перебьем их безо всяких колебаний». Филдс прожил в Париже несколько лет, но еще не слышал, чтобы кто-нибудь настолько свободно изъяснялся по-французски. Он подумал, на каком же языке Вайтери обращается к племенам Феа во время своих пропагандистских турне. Потом он попытался это выяснить. Вайтери в совершенстве владел только диалектом «уле». Около 27 других диалектов были ему совершенно неизвестны. Он был одним из тех, кто, начиная с 1945 года, вел бешеную кампанию за обучение племен французскому языку и постепенный отказ от племенных диалектов. Причину отгадать было нетрудно. Колдуны и вожди племен сохраняли власть, пока существовал языковой барьер. Для Вайтери французский язык был главным рычагом освобождения, объединения племен и орудием пропаганды, единственным способом борьбы с традициями. В диалекте Уле нет слов «нация», «отечество», «политика», нет даже слов «рабочий», «труженик», «пролетариат» и выражение Право народов на самоопределение превращается в победу Уле над своими врагами. Таким образом, кажущийся парадокс, состоящий в том, что Вайтери стал горячим борцом за введение французского языка, имел вполне логичное объяснение. Пока Вайтери говорил, стрельба на озере не прекращалась, что было практическим подтверждением его слов. Как и у большинства американцев, у Филдса не было особой склонности к философствованию. Он мало предавался абстрактным размышлениям, особенно после получения гражданства США. Куда больше, чем величие поставленных целей, его интересовали средства их достижения, нечто осязаемое то, что можно сфотографировать, и чего с избытком хватало там, на озере. И пока черный трибун в полутьме тростниковой хижины вдохновенно развертывал перед ним образ будущей Африки, индустриальной, электрифицированной, избавленной от своих непроходимых зарослей и первобытного уклада, Филдса занимала стрельба снаружи и он не мог побороть желание мысленно подсчитать количество убитых слонов, которое впоследствии столь неумеренно преувеличил. Он сделал еще один снимок Мореля, Форсайта, Пераквиста и Идриса, сидевших, скрестив ноги, со связанными за спиной руками. В позе побежденных чувствовался неуловимый отсвет вечности. Рядом с ними рыдала минно, уже беззвучно, изредка проводя рукой по лицу. Сидя в маленьком парижском кафе, где он любил встречаться со своими соотечественниками, Филс потом скажет, — единственная революция, в какую я еще верю, — революция биологическая. Когда-нибудь человек станет чем-то более или менее приемлемым. Прогресс все больше и больше уходит в биологические лаборатории. Морель казался самым спокойным из всех. Он не был ни удивлен, ни возмущен. Чувствовалось, что ему не впервой попадать в подобные переделки, и он не разрешает себе отчаиваться. Позднее, когда Филс поинтересовался, о чем он думал в то время, пока шло избиение слонов, Морель ответил спокойно и не без иронии. — О Юсефе. Все зависит от него. Он должен это понять. Он сделает выбор. Бродя по отмеле, Филдс несколько раз видел Юсефа возле лошадей, за которыми тот ухаживал. Юноша, скрестив ноги, сидел на песке. Свое оружие он либо припрятал, либо его отняли. Но самого Юсефа, как видно по причине молодости, люди Хабиба оставили на свободе. Когда журналист заговорил с ним, Юсеф поднял голову и поглядел на Филса, но ничего не ответил, а, может быть, его и не увидел. Филс был изумлен выражением глубочайшей скорби на этом лице, обычно прикрытом маской невозмутимости. Губы дрожали, Глаза печально блестели, черты потеряли свою четкость и выражали горе, неуверенность, внутреннюю борьбу, смысл которой журналист тщетно пытался разгадать. Юсеф медленно опустил голову, не отзываясь на дружеские слова Филца. Пока Вайтер произносил речь, его пылкую тираду трудно было назвать иначе, Морель только раз вышел из своего, как казалось, равнодушия. Он горько усмехнулся и одобрительно кивнул, когда бывший депутат Уле гневно бросил. «Ну да, конечно, меня обвиняют в сочувствии коммунистам. Это куда удобнее. Но ведь не коммуниста, а крайне правый французский писатель Шарль Маррас сказал, что изо всех человеческих свобод самая драгоценная независимость твоей Родины». Единственным, знаком за все это время мог, что называется, отдохнуть глаз Филца, был человек в морской фуражке, у которого из черной, как смоль бороды, как-то уж очень похабно торчала сигара. Он с очевидным наслаждением наблюдал за этой сценой, временами выражая свое удовольствие беззвучным смешком. Форсайт слушал Вайтери с циничной ухмылкой, секретом которой он снова овладел. Один перквист попытался прервать его монолог. Он то и дело кидал на Вайтере нетерпеливые взгляды и, в конце концов, тряся бородой, произнес сдавленным от ярости голосом со своим тягучим скандинавским акцентом. Десятки тысяч африканцев, погибших на строительстве железной дороги Конго-Океан, Детские игрушки по сравнению с тем, что вы собираетесь натворить в Африке. Вы будете одним из самых жестоких ее колонизаторов, одним из тех, кто ей больше всего чужд, и цвет вашей кепки вам не поможет. Вы типичный продукт Запада, одно из наших великолепных порождений. Африканцы знали работорговлю, людоедство, Колонизаторов и Мау-Мау, но все это ничто по сравнению с тем, что их ждет, когда вы станете новыми тиранами Африки. Мое сердце сжимается при мысли о тех, кто при этом выживет. Вайтери улыбнулся и ответил едва ли не ласково. Жаль, что в Африке почти не осталось таких белых, как вы, Перквист. Наша задача была бы гораздо легче. Наиболее опасны для нас те европейцы, которые пытаются что-то построить, а не те, кто отличается только простодушием, порядочностью и чистоплюйством. Вы ходячий анахронизм даже для Европы, и мне не стоит пытаться вас убеждать. Вы прошлое. вы уже не в счет. Утонченное человеконенавистничество Мореля, его отвращение к человеческим рукам не очень-то, по его мнению, чистым – нервная болезнь, типичная для буржуазии. Надо быть сумасшедшим, чтобы обращать на это внимание. Я уже давно не усматриваю в психических болезнях, как наши колдуны, присутствие злого духа. Наш друг Форсайт находится здесь по глубоко личным мотивам. Идрис защищает самое отсталое прошлое Африки, бесчисленные стада диких зверей, львов, леопардов, слонов и бизонов. Эта молодая женщина, которой я питаю большую симпатию, попала сюда из-за отвращения к мужчинам. Ей лучше бы обзавестись какой-нибудь собачкой. Все вы — образчики растерявшегося общества. И я разговариваю не с вами, а с представителем американской общественности который многое может сделать для нашего движения. Что до вас, Перквист, я еще раз повторяю, что вы мне очень нравитесь, потому что забавляете меня, и я понимаю ту тайную мечту, которая вами владеет. Я воспитывался в миссионерской общине белых отцов. Разрешите вам сообщить, что времена земного рая ушли навсегда». Чернокожие изрядно настрадались от своих суеверий и жажды чудес, чтобы те чудеса, которые вы можете им предложить, были встречены с признательностью. Как отец Фарк и прочие известные здесь миссионеры, вы все еще мечтаете о духовных пастырях и по ночам, глядя на него, отыскиваете вифлеемскую звезду. Всякий раз, когда женщина проезжает по пустыне на осле, вы спрашиваете себя, не прячет ли она под покрывалами младенца. Не стоит ли удивляться, что когда вам тычут в нос жестокой действительностью с ее машинами, пролетариатом и тяжкими условиями существования, вы беситесь от злости и прячетесь, либо как ваш дружок сен в чрево магической Африки с ее религиозными ритуалами и колдунами, либо среди слонов, навивающих вам мечту о библейских временах. Вы не можете простить молодежи этой заброшенной земли желание лишить вас дурманящих снов. А вы знаете, старик, чем за них платят? Невежеством, проказой, сифилисом, слоновой болезнью, Глистами, все это часть здешних чудес, как и детская смертность и хроническое недоедание 100 миллионов людей. Вот чем платит наш народ за вашу потребность в бегстве от цивилизации, за стада слонов, которым вы придаете столько значения. Мы будем только рады, когда они исчезнут. Все до одного. Советую вам, Перквист, Вернуться в музей естественной истории в Копенгагене. Там вы будете на своем месте. Он обернулся к Филцу. Сейчас я поговорю с вами. Я хочу рассеять неверные представления людей, чьи взоры в эту минуту обращены к Африке. Прошу вас оказать мне содействие честно и объективно выполнить свой профессиональный долг. В его голосе. Не было ни капли цинизма, в нем звучало нечто вроде благородной взволнованности. Однако Филц не позволил себя провести. На такие вещи у него был устойчивый профессиональный нюх. Этот африканец ничем не отличался от всех прочих вождей, писавших на своих знаменах слова ⁇ Свобода, справедливость, и прогресс ⁇ и посылавших на смерть, в исправительно-трудовые лагеря миллионы людей. И Вайтери даже не виноват. Задача перед ним стояла непосильная. Она зрела на протяжении веков, ее вечно откладывали, и она, в конце концов, обретала гигантские масштабы. Филдс все это знал. Главное — сделать хорошие снимки, не отвлекаясь ни на что другое. Он еще раз сфотографировал Вайтере, но пленку надо было беречь. Филдса мучил страх, что ее не хватит. Когда бывший депутат Сианвиля вышел из хижины, человек в морской фуражке подошел к Морелю, вынул из кармана пачку табака, свернул сигарету, сунул пленнику в рот и поднес огонь. Морель молча затянулся. Он, казалось, питал к этому человеку своего рода симпатию. Быть может, потому что тот был просто продажным негодяем, начисто лишенным каких бы то ни было убеждений или бескорыстных интересов. Двое солдат с блестящими от пота лицами под желтыми куфиями держали пленных под прицелом больше с испугом, чем с угрозой, что не делало оружие менее опасным. Филдсу было неловко от своего привилегированного положения. Он подумывал, не обратиться ли к Вайтере с просьбой развязать Морели и его товарищей. Человек в морской фуражке, Филдс позднее узнал, что это авантюрист по имени Хабиб, дружелюбно похлопал Морели по плечу. — Боюсь, что сегодня, дружище, денек для тебя не важнецкий, — сказал он ласково. Не знаю, слыхал ты или нет, но конференцию по охране африканской фауны три дня назад отложили, так ничего и не решив по поводу твоих слонов. Слегка изменили закон об охоте, но в основном все осталось по-прежнему. Он зажег свою потухшую сигару. Морель, казалось, был гораздо больше огорчен этой новостью, чем тем, что происходило на Куру. Лицо его прорезали глубокие морщины, он опустил голову. Филс почувствовал, сколько надежд возлагал этот человек, которого многие считали мизантропом и психом, на здравый смысл и великодушие тех, на кого ополчился и с кем воевал. Позднее репортер получил возможность побеседовать кое с кем из делегатов конференции в Букаву. Один из них заявил следующее. «Наша миссия состояла в том, чтобы пересмотреть закон об охране африканской фауны, особенно тех ее видов, которым грозит исчезновение. Мы собрались не для того, чтобы высказаться о моральной стороне охоты на крупного зверя, ее достоинствах и недостатках, и не для того, чтобы обсуждать морели и его манию». Число слонов в некоторых районах действительно уменьшается, но это происходит вслед за вырубкой лесов и расширением обрабатываемых земель. Если взять проблему в целом, применительно ко всей Африке, неверно, что слонам грозит полное истребление. Да, их число уменьшается, что совсем не одно и то же. Со временем можно будет изменить закон об охоте, чтобы сохранить число животных, необходимое для воспроизводства вида. Пока же их достаточно много, чтобы серьезно угрожать посевам. Но неминуемо настанет день, неизвестно как скоро, когда число этих неуклюжих гигантов, требующих открытых безбрежных пространств, придется решительно сократить. Время это еще не приспело. А вы на миг вообразите, что было бы, если бы огромные стада слонов свободно блуждали по одной из наших индустриальных стран, таких, к примеру, как Бельгия. Один только Бог знает, чего не дал бы неру, чтобы избавить Индию от священных коров. И мы не намерены относиться к африканским слонам как к неприкасаемым из-за какого-то маньяка. Товарищи Мореля тоже, по-видимому, были подавлены, кроме разве Форсайта, который сказал потом Филцу, что никогда не питал особых иллюзий насчет конференции в Букаву. К Форсайту в результате этой истории вернулся прежний цинизм. Он не раз повторял Филсу с улыбкой полной горечи. «Мне плевать. А ну их всех. Единственное, чего я хочу...» вернуться домой. В сущности, засесть дома — лучший способ на всех наплевать. Но это продолжалось всего несколько часов, и вскоре он вновь начал возмущаться, что было признаком душевного здоровья. Хабиб наслаждался, наблюдая за реакцией Мореля, у него был вид человека, подсчитывающего очки. Но, может быть, он просто со смаком курил свою сигару. Морель посмотрел на Форсайта. «Джек, тот тип на скале, первый, в которого я выстрелил. Ты не знаешь, я в него попал?» «Я видел, как он упал в озеро и не поднялся. К тому же по нему прошли слоны». «Хорошо». Морель повернулся к Хабибу. «Я был с самого начала уверен, что это затея вашего дружка Девриса», — сказал он. «Он один достаточно хорошо знал эти места, чтобы спланировать нападение. Я его предупреждал. И вас тоже. Я ему обещал, что, если замечу поблизости от слонов, то у Кокошу. И я это сделал». Хабиб явно растерялся. Лицо его посерело, зубы стиснули сигару. Потом лицо разгладилось, на нем снова появилась насмешливая улыбка. Он потряс головой и толстыми пальцами вынул сигару изо рта. — Если я вас правильно понял, он все же улизнул у меня из рук, — проговорил Хабиб неожиданно весело. — Раз или два мне удалось его удержать. Но рано или поздно это должно было случиться, и, иншала, придется поискать другого товарища по несчастью. Он выплюнул окурок сигары и слегка задумался. Потом разразился добродушным хохотом, который вовсе не казался деланным. «Ну — Ну-ну, это еще не помешает мне держаться на плаву. Когда Филдс узнал, каковы были отношения связывавшие Хабиба с его молодым подопечным, он мог лишь восхититься невозмутимостью и твердостью этого крепко стоящего на ногах негодяя, масштаб которого поначалу недооценил. Через несколько лет Филс встретился с Хабибом в Стамбуле, в баре отеля «Хилтон», где остановился. Он скучал в одиночестве над бокалом «Мартини», как вдруг услышал здоровый смех, и огромное лапище стукнуло его по плечу. Это был Хабиб со свежевыкрашенной бородой в ловко сидевшем на нем кителе капитана торгового флота одной из стран Центральной Америки. Можете мне верить, месье, груз апельсины. На этот раз настоящие апельсины, клянусь. Филдс приехал в Стамбул, в момент напряженных отношений между Турцией и Грецией. Со дня на день ждали каких-то событий, и Хабиб мог снабдить его кое-какими интересными, предназначенными для широкой публики сведениями. Блокада Кипра английскими военными кораблями не мешала контрабанде оружия. Хабиб оказался на редкость хорошо осведомлен. Потом они заговорили о деле Мореля, и об их встрече на озере Куру. Помните, вы тогда подошли к Морелю и спросили, не можете ли чем-нибудь помочь? Вот когда вы меня насмешили. Почему? Ну, потому что вы уже спасли ему жизнь. Оттого ваш вопрос и показался мне таким уморительным. Конечно, я могу объяснить, каким образом. Три молоденьких ученика Вайтери, Маджумбандало. И третий, не помню, как его звали, такой чертовски красивый мальчик. Но вот они решили казнить Мореля как изменника. Втроем даже провели в Хартуме нечто вроде трибунала, судили его за измену, приговорили к смерти и отправились на Куру. Кажется, Морель обманул их во время вылазки в Сианвиль, ни единым словом не упомянув публично об идеологических мотивах, ради которых просил их поддержки, не сказал ни слова о независимости Африки. В своем манифесте, помните, в том, который он заставил напечатать в местной газете, он заявил, что его действия не имеют никакой политической подоплеки. Это их взбесило, потому что они-то поехали только ради этого. Они вернулись в Хартумке, пять негодования, торжественно его осудили и приговорили к смерти. Приехав на Куру, они стали настаивать, чтобы Вайтери разрешил им привести приговор в исполнение. Если бы не ваше присутствие, Мореля бы пристукнули, как крысу. Но Вайтери им объяснил, что раз здесь находится знаменитый журналист, о казни не может быть и речи. Помните, как он поспешил выйти из хижины? Так вот он направился утихомиривать своих ребятишек. А вы еще спрашивали у Мореля, Чем бы ему помочь? Вот смехота. — Ах, скажу я вам, хорошее было времечко. К несчастью, такие забавники, как Морель, не каждый день встречаются. Обидно. Не так уж часто имеешь возможность получить удовольствие. Он молча поковырял в зубах. — Ничего не поделаешь? Такова жизнь, иншала, заключил он с легким сожалением. Филс еще немного постоял в хижине, где никто не произносил ни слова, не зная, чем бы подбодрить пленников. В голову ему приходили только какие-то туманные, малоубедительные ссылки на реакцию американского общественного мнения, которое принимает происходящее близко к сердцу и требует охраны слонов. Фраза, встреченная Форсайтом иронической улыбкой. Морель не обращал на него ни малейшего внимания. Минна глубоко вздохнула и вытерла слезы. Будем продолжать, сколько сможем, сказал Перквист. С каким оружием? спросил Морель и повернулся к Филцу. Вот вы меня спросили, чем можете нам помочь. Вы могли бы уговорить Вайтере оставить нам оружие и припасы. В конце концов, его интересует только одно чтобы заговорили о восстаниях в Африке, и я не понимаю, почему бы ему вам отказать». Филс вдруг понял, что с тех пор, как Моррель узнал о провале конференции в Букаву, он ни на секунду не переставал строить планы будущей компании. Журналиста утешало, что он может хоть что-то сделать. Он пообещал, что попробует, и вышел... Твердо решив добыть для Мореля оружие и припасы, даже если для этого понадобится злоупотребить своим положением и украсть то и другое под покровом ночи. Он нашел Вайтери на отмеле. Тот с жаром спорил с двумя молодыми африканцами, которые выглядели крайне чем-то недовольными. Третий парень, казавшийся взволнованным и несколько смущенным, держался в отдалении. В голосе Вайтери звучал гнев. При появлении Филса спор сразу же прекратился, и оба молодых человека неприветливо поглядели на репортера. Просьба журналиста явно удивила и рассердила Вайтери, но, немного подумав, он согласился. Казалось, Морель его больше не интересует. Зато очень заботит, какое впечатление на Филдса произвели его слова и то, что произошло на Куру. Почувствовав, какой важной фигурой он вдруг стал для бывшего депутата Уле, Филдс повел себя довольно сдержанно, заявив, что пока не успел еще все хорошенько обдумать. Потом пошел на озеро, чтобы сделать несколько снимков. Стрельба там хоть и стала реже, но по-прежнему продолжалось на дальних излученных и в тростниках. Он попытался определить, что за людей набрал вайтере и выяснил, что почти все они из южного судана и владеют начатками английского языка. Обращались они к нему сэр как бы по военному, но на все вопросы только широко скалили зубы и отказывались отвечать. Он сильно удивился, обнаружив среди них четырех белых, двух немцев, прибалта и словака. Все четверо дезертировали из французского иностранного легиона и уже давно прониклись полным безразличием к тому, с кем и против кого воюют, при условии, что их профессиональные услуги щедро оплачиваются, чего, как видно, в легионе не было. Это обстоятельство, как и длинный срок службы, их решительно не устраивали. Во время передышки они охотно позволяли себя фотографировать как люди, свободные от обязательств, которые побуждали бы их сохранять анонимность. Они жаловались на суданцев, которые стреляют как новобранцы, что в устах крепкого белокурого словака звучало страшным оскорблением. Считали, что хорошо обученные стрелки — учитывая пассивность слонов поначалу, могли забивать от 7 до 10 животных на каждого. Однако вдруг утратили охотливость, когда Филдс попытался узнать, для чего они приехали в Хартум. Немец, в конце концов, сказал, что они ждут и находятся там в распоряжении. Филдс заметил, что их экспедиция носит откровенно военный характер, Имеется даже повар и провиант. Однако единственное опасение, которое они в ответ высказали, это как бы на обратном пути их не сцапала суданская полиция, хотя у нее других забот по горло. Жара стояла невыносимая. Над озером кружили слетевшиеся со всех сторон грифы. Филс был поражен обнаружив в воде целую толпу набежавших невесть откуда туземцев, которые набросились с ножами на мясо. Он пытался подсчитать, сколько слонов погибло за день, но итог каждый раз получался разный. Эта цифра интересовала его в первую очередь потому, что он хотел приблизительно оценить, какой барыш может получить от этой бойни Вайтери и сколько оружия сможет купить. К концу дня было убито 150 слонов, из них 84 с бивнями. Если брать в среднем по 40 фунтов за пару бивней, это составит около 3500 египетских фунтов. Автомат Томпсона стоил на Ближнем Востоке 50 фунтов. Ящик с 24 гранатами 100 фунтов. Ручное оружие от 10 до 15 фунтов в зависимости от состояния. Карабин Беретта 20 фунтов. Цены колебались в пределах 50% в соответствии с политической ситуацией и состоянием рынка. Дезертира из иностранного легиона нанимали за 50 фунтов в месяц. Филдс высчитал что от доходов со своей вылазки Вайтери мог экипировать и содержать в течение трех месяцев человек двадцать добровольцев. Это никак не удовлетворяло его честолюбивых замыслов и, разумеется, никак не хватало, чтобы устроить крупные беспорядки в одной из наиболее мирных и наилучшим образом управляемых африканских колоний но главной целью Вайтери было покончить с мифом вокруг слонов, предстать перед всем миром подлинным вождем восстания в Африке. В конце концов Филдс довольно грубо спросил об этом у самого Вайтери. Тот спокойно подтвердил правоту его предположений, признав, что, конечно, все тщательно обдумал. «У меня нет ни малейшей надежды, Поднять волнение при теперешнем положении дел, и тем более взбунтовать племена. Они, увы, вовсе не готовы пойти за мной из-за того первобытного состояния, в каком их держат вожди царьки и колдуны при попустительстве властей заинтересованных, как вы понимаете, в сохранении обычаев. В настоящее время и в местных масштабах. Я ограничусь выжидательной тактикой. Надо, чтобы люди знали, что движение существует, если еще и не массовое, то, по крайней мере, с руководством, способным себя показать. А в остальном, скажу вам прямо, мне важнее всего привлечь на свою сторону общественное мнение за пределами Африки, мнение тех, кто склонен к нам прислушиваться. Надо покончить с мифом о слонах, Время громких слов миновало. Я хочу, чтобы мой голос был услышан, несмотря на все старания его заглушить. Остальное придет потом. А кроме того, Кенята в тюрьме. Нкрума вышел оттуда и сразу взял власть. Что же удивляться, что организаторы конференции колониальных народов, которая еще неизвестно когда состоится в Бандунге, не сочли нужным меня пригласить. Тюрьмы сегодня — это ворота будущих министерств. Для того, что я задумал, двадцати человек хватит с избытком. Филдский в ком подтвердил, что понял, однако был явно смущен такой откровенностью, а может, даже и слегка шокирован, хотя и не имел привычки проявлять свои эмоции, когда занимался делом. Лицо Вайтери приняло страдальческое выражение, и Филдс догадался, что наконец-то будет затронута самая суть вопроса. «Я вас, видно, неприятно удивил», — сказал Вайтери грустно, — «и вы, наверное, подумали, что я хочу сыграть черного Макиавелли. но попробуйте встать на место вполне развитого африканца, и почему бы в этом не признаться...» Человека, сознающего свои внутренние силы и возможности в стране, которая находится еще вон где. Он указал на слоновью тушу, лежавшую в воде метрах в двадцати от того места, где они стояли. Два голых туземца, вспоров слону брюха, крепкими зубами рвали внутренности. — Я видел, как вы схватились за фотоаппарат, Но для нас это обычная картина. Он на миг замер с вытянутой рукой, а потом повернулся спиной к Филцу и медленно пошел прочь с достоинством, которому печаль на лице придавало особое благородство. Немного погодя, Вайтери вернулся к этой теме. Хабиб приказал своим людям прекратить стрельбу чтобы дать животным спокойно провести ночь. Быть может, они возвратятся к озеру. Фил сидел на песке у самой воды, дыша с осторожностью, чтобы поменьше болели сломанные ребра. Он был скорее хрупкого сложения и не очень вынослив от природы, но в работе иногда проявлял редкую физическую стойкость. Правда, лишь при нервном возбуждении, впадая в своего рода транс, когда ему попадался хороший сюжет. Этот таинственный источник энергии полностью иссекал в повседневной жизни. Филс задыхался, карабкаясь к себе на пятый этаж в квартиру на площади Дафин, которая позволяла быть в гуще событий круглые сутки. Сноска. Площадь Дафин расположено в самом центре Парижа на острове Сите рядом с дворцом правосудия Весь день он пробегал по отмеле и по воде с аппаратом и сумкой, боясь с ними расстаться. У него осталась всего половина неотснятой кассеты. Он чувствовал приближение жестокого нервного кризиса, который наверняка уложит его в постель. В такие минуты он больше всего нуждался в спиртном и пачки сигарет, и в тот же миг начинал ощущать потребность в женском присутствии. К тому же даме полагалось быть красивой. На озере становилось свежо, почти холодно, и резкая перемена температуры, холод после палящего зноя лишала репортера последних сил. Он, понурясь, сидел на песке, а всякий раз, когда поднимал голову, видел небо другого цвета. Голубизна сменилась желтизной, потом небосвод стал фиолетовым и, наконец, растворился во мгле, напомнивший Филцу Мексиканский залив, где вокруг лодки светился молочно-белый планктон. Он смутно припоминал, почему оказался в лодке посреди Мексиканского залива. Кажется, поехал снять серию цветных фотографий морской жизни для журнала, неутомимо выпускавшего специальные номера о земле, небе, море, животных и людях. Говорили, что в один прекрасный день он выпустит специальный номер о Боге с цветными иллюстрациями. Филдс старался не слышать наполнявший ночь вой издыхающих животных. Последнее, что он сфотографировал до темноты, была гора слоновьих бивней, которые деревенские туземцы по одному перетаскивали к стоявшим семи километрах от озера грузовикам. Корни бивней были еще в крови. Их Филдс снял напоследок на цветную пленку. В общем, зрелище ничем не отличалось от того, что творится повсеместно на бойнях. То, что здесь вместо быков слоны, ничего по существу не меняло. Быть может, от усталости мысли Филца приняли то направление, которое он именовал бесплодным. Одним из первых впечатлений детства была улыбка матери, так и сверкавшая золотом множество коронок, завораживая своим блеском ребенка. Стоило Филцу упасть духом, как к нему возвращалось это воспоминание, а сразу вслед за ним возникали груды золотых зубов и коронок, извлеченных нацистами у жертв газовых камер и печи крематория. Он часами разглядывал фотографии, которые в ту пору печатались в газетах, отыскивая улыбку своей матери. Как раз об этом он и думал, когда увидел какую-то фигуру, приближавшуюся к нему в голубизне ночи. Это оказался Вайтери. Они перекинулись несколькими словами. Филд сказал что-то насчет поразительного разнообразия звуков, доносившихся с озера. Особенно его интриговал глухой, почти непрерывный треск, что поднимается над болотом. Вайтери объяснил, что этот шум производят рыбы, пытаясь перебраться с высыхающего дна поближе к воде. Иногда их можно обнаружить в десятках километров от любого водоема, прыгающих на своих хвостовых плавниках. — Какая удивительная страна! — воскликнул Филдс. Вайтери помолчал. — Да. Но пора со всем этим кончать. Расстаться с предысторией. Знаете, что я чувствую, когда вижу по краям наших немногочисленных дорог эти стада, которые одни только и влекут сюда ваших туристов? Стыд. Стыд, потому что знаю, что красота соседствует с голыми задами африканцев, с оспой, жизнью на деревьях, суевериями и диким невежеством. Каждый лев, каждый слон на свободе означает, что мы по-прежнему вынуждены терпеть нашу дикость, примитивность и высокомерную улыбку белых специалистов, которые похлопывают нас по плечу. Сами видите, старина, без нас вам пока не обойтись. Но мы хотим стать развивающимся континентом, а не сидеть на корточках возле фетишей, оставаясь современниками доисторических слонов и львов, которые все еще пожирают в деревнях наших детей. Дикость для нас — это парша, от которой надо избавиться. Я без зазрения совести убиваю зверей, которых вы считаете великолепными созданиями. Они чересчур наглядно напоминают нам о том, кто мы есть. Для Африки тот день, когда она отметит исчезновение последних диких зверей, будет великим праздником. Мы сохраним несколько особей в зоопарках, чтобы наши внуки знали, каково было прошлое, и смогли гордиться пройденным путем. Надо, чтобы Африку перестали воспринимать как некое место, где еще сохранились чудеса, и где то земцам для полного счастья нужны только бананы, секс и кокосовые орехи. Я учился во Франции, в самой цивилизованной стране мира, и многие годы заседал в национальном собрании. Можете вообразить, как мне здесь одиноко? Голос его задрожал, и он взмахом руки обвел сияющую звездами ночь. Мне и некоторым другим. Африка не пробудется, пока не перестанет быть для остального мира зоологическим садом. Тогда сюда будут приезжать не для того, чтобы смотреть на черных женщин с тарелкой в губе, а на наши города и наши природные богатства, которые мы, наконец-то, используем для себя. Пока будут болтать о наших бескрайних просторах и о нашем народе охотников, земледельцев и воинов, Мы будем целиком в вашей власти. Или, что еще хуже, будем слепо за кем-то следовать. Америка вышла из небытия с исчезновением буйволов и бизонов. Пока волки бежали по степи за русскими санями, мужик подыхал в грязи и невежестве. А в тот день, когда в Африке не останется ни львов, ни слонов, их место займет народ, хозяин своей судьбы. Для нашей молодежи, для нашей элиты, а это капля в море, стада диких зверей на свободе — мера той отсталости, которую надо преодолеть. Мы готовы к преодолению этой отсталости не только ценой гибели слонов, но и ценой собственной жизни. Несмотря на усталость, на боль в боку и некоторый туман в голове, Фильц отлично видел, с каким жаром его пытается склонить на свою сторону бывший депутат от Сианвиля. Репортера часто старались в чем-то убедить, но никогда еще не делали этого с таким пылом, с такой глухой яростью и таким голосом, волнующим своей мужественной красотой. Но Фильдса смущало некое недоразумение, которое он попытался рассеять. «Понимаете, — сказал он, — — Я ведь фоторепортер, и за всю жизнь не опубликовал ни одной статьи, ни одного текста. За меня говорит камера. — Я отлично понимаю, что вами движет, но никогда не смогу так доступно изложить ваши соображения, как это сделали вы. Он запнулся. — Вам нужен профессионал. Вайтери молчал. Когда он заговорил... В голосе его звучало недоверие, похожее на злость. «Иными словами, вы удовлетворитесь тем, что напечатаете снимки убитых слонов, никак это не объясняя?» «Писать — не моя профессия. Тогда ваш репортаж будет крайне тенденциозным. Фотографии вовсе не отражают сути дела. Я ведь, знаете ли, могу их и уничтожить?» «Знаю». «Послушайте, мне нужно, чтобы ко мне прислушались в Америке. У вас там самые передовые чернокожие на свете, самые ассимилированные». Слово «ассимилированный» прозвучало у него как комплимент. Филдс подумал, что из всех французов, каких он в жизни встречал, этот поразил его больше, чем кто бы то ни было. «Вам даже не снилось, каким заговором молчания я окружен?» «Арабская пресса и радио говорят обо мне только тогда, когда им больше нечего сказать. Ваш долг, долг журналиста, сделать так, чтобы меня услышали. Дайте мне вашу декларацию в письменном виде. Я сделаю с ней все, что смогу. У меня нет литературного дара, только глаза, вот и все. А надо иметь большой талант», — он чуть было не сказал, — чтобы оправдать вот это. Но смолчал. До вашего отъезда я передам вам всю необходимую документацию. Хотите поехать со мной в Хартум? Сможете отправить свой репортаж с первым же самолетом? Нет, я хочу остаться с Морелем. Из сочувствия? Подозреваю, что он интересует вас гораздо больше, чем судьба африканских народов. «Наверное, считаете, что эта тема придется больше по вкусу вашим присыщенным читателям?» «Дело не в том. Другой причины не вижу. А я не вижу, что буду снимать в Хартуме. У меня еще осталось больше половины катушки. Я бы хотел...» — Фил сказал резко, словно убеждая самого себя. «Хотел бы поставить точку в деле мореля Вайтере это, кажется, позабавило. Что ж, долго вам ждать не придется. Без меня он далеко не уйдет. Правильно. И я хотел бы при этом быть. Вайтере встал. На фоне сияющей ночи он закрывал плечами звезды. Он казался Эйбу Филдсу, который продолжал сидеть, почти гигантом. Месье Филдс. Вы ведь матерый газетный волк. Да, я профессионал. Завтра утром я вам передам курикулум ВИТА, декларацию и все касающиеся меня материалы. Не забудьте, что у вас в руках золотая жила. Для такой страны, как ваша, которая через Африку жаждет освободиться от комплекса вины перед черными, он двинулся прочь своей кошачьей походкой, и в ней, возможно, больше всего сказывался африканец. Даже последние его слова были чисто французским выпадом. Сколько раз Филс слышал подобное из уст газетной братьи от французов, обозленных нападками американской печати на французский колониализм. Ему подумалось, что Вайтере не столько африканский националист, сколько порождение раскола внутри самой Франции даже куррикулум Вита, который на утро Вайтере вручил ему лично вместе с изложением целей и смысла своих действий, был чисто французским. Лицей с гордостью перечисленные учебные стипендии, диссертация по юриспруденции, список опубликованных статей и различных политических партий и группировок, к которым он примыкал и из которых затем уходил парламентские комиссии, членом которых он был, там было указано все. Ни один чернокожий в Штатах не смог бы проделать такой путь у себя в стране или похвастаться таким врастанием в жизнь чужой нации. В Айтере — образцовое творение французской культуры. Единственным недостатком этого законченного продукта цивилизации был его чрезмерный успех — И как следствие одиночества, мерой которого стало его честолюбие. Ни в земле Уле, ни во всей Фа не было места, способного утолить его жажду величия. Он был воспитан как человек, обреченный стоять на вершине власти. Филс снова вспомнил, что ему говорил, возвратившись из акры, его друг чернокожий писатель Джордж Пенн.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 и не желали видеть в их поступках политических мотивов. К тому же американский обыватель, как правило, более живо отзывается на то, что затрагивает эмоции, чем на любые призывы идеологического характера. Поэтому репортаж Филдса Акуру, фотографии убитых слонов в сочетании с тем, что этому предшествовало, ужасной засухой и страданиями животных от жажды, подчеркивали особую жестокость этой бойни и трогали людей гораздо сильнее, чем политические мотивы, которые якобы могли это оправдать. Симпатии и горячий интерес, которые публика питала ко всему, что имело отношение к животным, были хорошо известны редакторам газет. Во времена затишья они всегда делали на это ставку. Филс любил рассказывать про такой случай. Перед войной он опубликовал в одном журнале с большим тиражом фоторепортаж. На снимках фигурировали перевернутые на спину гигантские черепахи, которых затем живьем кидали в кипяток, чтобы сварить суп. После публикации тираж журнала вырос на 5%. Однако Филдс так и не узнал, Какое влияние имел его репортаж на торговлю консервами из мяса черепах, но предполагал, что она ничуть не пострадала.